«Да я тоже, знаешь ли, не первый год зону топчу. Сказал же, буду за спиной, если что, прикрою, как себя. Не ломайся!» «Да пошел ты!» Паля звучно харкнул и пнул кого-то. «Вставай, лысый! Иди отсюда, куда хочешь. Кончилось наше путешествие». Каша сел и потер глаза. Ворон и два его человека, кажется, их звали Рыжий и Диск, во всеоружии стояли рядом. Командир прислушивался к разговору дока и пали. Палец на крючке, остальные оглядывали площадь. Обмундирование с иголочки, на ушах висят крохотные переговорники. «Салаги зоны какие-то», – подумал Каша и тут же одернул себя. «А сам ты кто?» «Но уж очень свеженькими выглядели ночные гости, будто из кино американского. Высокие, накачанные, скупые в движениях, молчаливые».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 и сунул руки в карманы штанов, отчего куртка задралась. Каша едва не ахнул. За брючным брезентовым ремнем торчал Браунинг. «Док, а ты ведь боишься, а? Первым идти боишься. Как же вел-то ночью?» «Мой страх тебя не касается», – рассердился док. «Я что, против? Только ты мне за спиной безоружным не нужен. Это что же за прикрытие? Тогда уж пусть кто-то из твоих вторым идет, ворон».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 Его товарищ, Диск, успел уже раненый прыгнуть в сторону и перекатиться. Это ему не помогло. Первые же пули, которые всадил ему в спину док, оказались смертельными. Боец дернулся пару раз и затих, так и не выстрелив. Вот и все. Док отошел в сторону, быстро сменил рожок. «Паля тоже готов? Жаль. Ты, надеюсь, меня ни в чем не винишь».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 Док еще помедлил секунду, что-то про себя взвешивая. Потом решительно закинул автомат за спину и принялся обшаривать трупы, снимать рюкзаки и оружие. «Броники на себе тащили», – бормотал он. «Я им говорил, вы в зоне еще зеленые, броник вам только повредит. Думаете, что здесь как в горах стреляют?» «Нет, люди тут палят друг в друга только в упор. Бронежилет не спасет. Оставим их, парень».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 Или Паля надеялся, что каша окажется быстрее ворона? Вряд ли. Однако собирайся, трупоедов ждать не рекомендуется. А они гораздо на стрельбу прибегать. Кроме того, кто-то на ферме лихо палил ночью. Не люблю я таких шумных соседей. Небось, вроде этих. Док с раздражением перевернул Рыжего. «Морды кирпичом все лучше всех знают, крысятники».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 Присоединил новый рожок, дослал патрон, отыскал ремень с ножными и кобурами. За это время док успел закончить с трупами и принялся за упаковку всего, что стоило унести, в два рюкзака. «Поглядывай», — бросил он Каше, «Ты спросил, кто они?» «Ну, в общем, я не знаю. Похоже, по своей инициативе заявились, хоть и служивые. Отставники, небось. Странные среди них люди попадаются».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 Он один пропадет. Конечно, возьмем. Чужой груз надо помочь доставить. Это хоть на полсотни рублей, а потянет. Пригодится. Док поднял голову. Ты ведь видел? Я палю не трогал и своих клиентов отговаривал. Я имущество клоуна прикрыл. Видел, снова кивнул Каша. Конечно, док, все в порядке. Вот и хорошо. Кстати, этот ваш... Червь. Вот. Червь тоже должен на меня немножечко записать. Передай ему при случае. Док выручил. Тебя как звать? Я позабыл. Каша задумался. Но не по имени же представляться. Дурацкая кличка, которую ему приклеил покойный червь, тоже ни к чему. Уважать с такой кличкой не будут. Живых знакомых рядом нет. А может и вообще уже нет. Как представиться? Лопата, малек, принц. Нет.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 Зона доверительность любит. Что ж, я тебе ничего не знаю. Назвал бы погоном, да и все. Пусть так и будет, кивнул Каша. Кстати, я обещал Пале эту дрянь спороть. Обещал? Сделай, согласился док. Только быстро. Эй, бомжара, вставай, навьючивать тебя пора. Выдержишь два рюкзачка, правда? Поворачивайся. Лысый на все произошедшее до этого не отреагировал никак.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 Увидел браслет на руке, тоже доставшийся Пале от безглазых монстров. Взяла его, заодно позаимствовав у мертвеца часы. «Спасибо, Пале, спасибо за все», – тихо сказал Пагон. «И прости, если я не так что-то сделал. Ну, ты сам знаешь, как надо было. А я нет. Прощай». Пометуя о страхе Дока идти первым, Пагон был готов встать на его место.